от бабы Степани до ее свекрови. Большие девчонки как-то подбили Марину поискать эту черную книгу, пока бабушка была на работе. Книгу не нашли, но все перерыли, разгромили, а бабушка до Маша, придя, сразу же догадалась, что они ищут. — Есть книга, — с усмешечкой сказала она. — Только таким дуром ее не найти. Так и другим передайте. Она вообще очень легко могла согласиться с какой угодно чушью, разыграть кого-то. На святках рядилась в вывернутый тулуп и плясала, изображая медведя. Любила петь, особенно частушки, в которых часто встречались такие слова, что только покраснеть. И это все, несмотря на тяжелую, неженскую работу, скудную пищу и множество забот. Еще в шестьдесят она умела стоять на голове, лазала на деревья, А однажды во время жатвы принесла марине сразу двух пойманных ею зайцев и зайцы жили в доме вместе с кошками собачонкой и семейством ежей в каждый свой приезд мама собиралась взять марину с собой в город соблазняла детским садом с игрушками теплом чистотой но бабушка начинала плакать а вслед за ней плакала марина и таким образом до поступления в школу Все оставалось по-старому. Город ошеломил Марину, напугал. Напугали крикливые развязные дети, которые вечно то клянчили что-то, то жаловались, то провоцировали ее на какие-то дикие поступки. Например, что было думать о мальчишке, который посоветовал ей как следует разбежаться и съехать с горки, а он, дескать, поймает ее внизу. Вместо этого он подставил ей ножку. Она не поняла, решила, что случайно, снова поехала, снова упала сбитая. Домой пришла вся мокрая, лицо в крови, разбиты нос и губы. Где-то билось стекло, дети разбегались, и на месте преступления оставалась почему-то одна Марина. Потом, попозже, рядом с сестрой всегда намертво стояла Алька. Испачкав дегтем сохнущее белье, подсыпав карбиду в лохане прачечной, дети, не моргнув глазом, указывали на эту деревенскую дурочку. Но дело было вовсе не в том, что она деревенская. Полно было ребят, которые, как и она, воспитывались в деревнях у бабушки и дедушки. Но они как-то очень скоро умудрялись стать своими, не выделяться. Правильный городской язык Марина усвоила сразу, даже маму поправляла. Читать и писать научилась еще в деревне, от бабушки до Маши. но ей от рождения была несвойственна хозяйская повадка, развязность, самодовольство. Она не умела кричать, спорить, огрызаться, провоцировать. К своим семи-восьми годам она отставала от ровесников на целую жизнь. Жизнь в коллективе. И, как сейчас видно, так по-прежнему в чем-то и отстаёт. Сестра Алька умела поставить других на место, хоть и была на два года моложе Марины, умела молча, но сурово дать отпор. Она страховала каждый шаг Марины, всегда оказывалась при ней в трудный момент. При этом Алька была настолько великодушна, что не видела своей силы и слабости сестры, и во всем Марине подчинялась, вернее, подражала. Соседки изумлялись, почему девочек Морозовых так трудно угостить пирогом или фруктами. — Спасибо, мы сыты, — отвечали они. Если им протягивали вазу с конфетами, то они никогда не брали больше одной. А дело в том, что Марина знала, что такое белая булка или конфета, и потому с гордостью человека, знавшего голод, избегала таких роскошных подаяний. Всю зиму она копила деньги, чтобы весной к отъезду в деревню можно было купить булки и конфет-подушечек своим деревенским друзьям. Рыжий Васька со зловещей кличкой Уткадав долго сопел, краснел и отнекивался, боясь даже глядеть в сторону булки. Но Марина знала, как положено угощать, сколько раз надо предложить, и, спокойно выслушав отказ, предложить еще и еще. Она никогда не говорила Ваське, что в городе ест булку каждый день и что все там едят булку каждый день. Васька бы не поверил. А и поверил бы, так почувствовал бы себя совсем несчастным.